Глава 13. Не самая невинная ложь. Рук. Весь восторг, буривший во мне от долгожданной встречи с Лэни, испарился от этой единственной фразы. Поразительно, сколько можно забыть за год. Например, что наши отношения я построил на лжи. Уже не имело значения, что я намеревался всё объяснить. У меня действительно было достаточно времени сказать Лэни правду. Но всякий раз, как я открывал рот, что-нибудь происходило, и я с готовностью откладывал объяснение. Вот и дотянул. Я боялся испортить наш новорождённый роман, понимая, что Лэй не скорее всего взглянет на меня иначе, но я всё равно её потерял. В Оляскинском доме никто не отвечал, когда я звонил из Лос-Анджелеса. Хуже того, Лэй не оставила возможности её найти, ни записки, ни телефона, ничего. RJ Лейни казалось недоумевающей, задетой, взволнованной и такой чертовски красивой. Я всё могу объяснить. Она принялась нервно выкручивать руки. Значит, ты профессиональный хоккеист? Да, но и давно? Я шумно выдохнул. Лгать дальше не было смысла. Это будет мой седьмой сезон в хоккейном клубе Чикаго. Седьмой? Её губы сжались в нитку, и обида в глазах превратилась в боль от пережитого предательства. «Значит, ты мне наврал?» Клянусь, я собирался сказать правду. Хуже ответа и придумать было нельзя. Ее лоб пошел морщинами. «Мы провели вдвоем несколько недель, а ты не выбрал минуты сказать мне правду? Зачем ты вообще начал со лжи?» «Этому есть логическое объяснение, Лэнни. Если позволишь, я все объясню». Она продолжала нервно ломать руки. «Как мне теперь тебе верить? О чем ты еще солгал? Рук, ланс, где вас носит?» Вы нам нужны для общего снимка, послышался сзади голос Алекса. Чёрт, я забыл, что Ланстар чуть рядом, упоённо наблюдая за разворачивающейся катастрофой. Лэни отступила. Мне пора возвращаться к работе. Минуту, крикнул я, чуть повернув голову. Вдруг мощная ладонь Алекса легла мне на плечи. Он не заметил ни напряжённого объяснения, ни явного волнения Лэни, которое я слишком хорошо знал. Простите, мисс, я не надолго заберу у вас этого парня. Нельзя же фотографировать команду без капитана. Капитана? механично повторила Лэни, глядя на меня как на незнакомца, а не как на мужчину, с которым она почти 6 недель занималась любовью. Всё скромничаешь. Алекс хлопнул меня по груди. Рок лучший игрок в лиге. М-, -м, -м Алекс тут это вмешался Лэнс. Ты тоже ничего, Ромера. Алекс подмигнул Лэни. А вы, мисс, отлично справились с экскурсией, особенно с дельфиньей частью. Спасибо. Подобных эксцессов на дне рождения ещё не случалось. Обычно Диллон ждёт до вечера, чтобы пошалить с Дафной. Лэни отступила ещё на шаг, пробормотав что-то едва слышно. Её щёки пылали. Слушайте, отстаньте от меня пока со снимком команды. Нам с Лэни нужно поговорить. Мы давно знакомы. Я уставился на ребят тяжёлым взглядом. Брови Алекса подскочили к волосам. а у Ланса нависли на глаза и тут же взмыли вверх. Я чуть не рассмеялся, несмотря на серьезность ситуации. Алекс убрал руку. Упс, простите, извините. Конечно, конечно, Лему и Лейну не терпится открыть подарки. Лейни бочком-бочком пятилась от меня. Ну, пожалуйста, это не то, что ты думаешь. Она выпрямилась и скрестила руки на груди. Ты не знаешь, что я думаю. Давай отойдем и поговорим. Я покосился на стол информации, Откуда на нас глазели три сотрудницы океанариума? Не могу я на работе. Лэни сделала ещё шаг к двери с табличкой Служебное помещение. Тогда давай после работы зайдём куда-нибудь выпить кофе, сморозил я. Лэни либо не обратила внимания, либо сделала вид. Не могу я занята. Лэни, я целый год тебя не видел. Я звонил на Аляску из Лос-Анджелеса, но ты не брала трубку. Я хочу только поговорить. Не отказывай мне хоть в этом. Там была гроза. Рухнувшее дерево повредило провода, а твой генератор не включился. Броня её суровости пошла трещинами, нижняя губа задрожала. Это объясняло, почему гудки в телефоне шли и шли, пока я не услышал щелчок и длинный гудок. Но Лэй не могла бы и написать, как её найти. Я не знал о Баварии. Почему-то не оставила никаких своих контактов. На каждое её поползновение к отступлению я делал шаг вперёд. Лэй нерстеряно заморгала. Как это? Я оставила записку с моим телефоном и email. Я похолодел. Я собирался съездить на Аляску после Лос-Анджелеса, но Макс появлялся на свет с такими приключениями, что у меня просто не хватило времени. Я не нашёл записки, когда приехал в этом году. Она в твоей комнате. Но может, это и к лучшему, что ты не нашёл записки, учитывая, что ты лжец. Подбородок у неё затрясся, руки замелькали в воздухе, но Лэй не справилась с собой и крепко их стиснула. Я так спешил в то утро, волновался за брата, Джои и младенца, горько раскаивался, что так и не сказал ей неправду. Я даже не оставил ей номер своего мобильного. Я совершил ошибку, согласен крупную, но ты ведь не узнала во мне хоккеиста. Вот и я не, можно я сейчас напишу тебе мой телефон? Может, тебе нужно время всё хорошенько обдумать? Я не стану навязываться, но дай же мне шанс объясниться. Лэни повела подбородком но вынула из кармана телефон, ввела пароль и протянула мне. Я торопливо добавил себя в список контактов и сбросил себе сообщение, чтобы и у меня остался номер Лэйни. Не зная, куда девать руки, я вернул телефон и сунул их в карман. «Я позвоню, сходим попить кофе». Лэйни прижала телефон к груди и бросила взгляд на дверь служебного помещения, на девиц, собравшихся у стола информации, потом снова на меня. В ее глазах не было тепла. лишь насторожённое недоверие. Я тебя совсем не знаю, с какой стати мне с тобой встречаться. Лэни, не говори так. Ты меня знаешь, я скрыл только свою профессию. Я шагнул к ней, но Лэни покачала головой и попятилась. Ты считаешь это пустяком, Ар Джей. Ты мне плёл, что разводишь коз альпака, и вдруг оказался капитаном команды НХЛ. Это довольно серьёзное искажение истины, тебе не кажется? Её голос дрожал от гнева или иных эмоций, я не знал. Но Лэни с трудом сдержала слёзы, и я корил себя, что довёл её до этого. Дверь за её спиной открылась. Лэни, извини, но мне срочно нужна помощь с каланами. Олли лезет к самкам, а ты единственная умеешь с ними справиться, когда он в охоте. Иду, иду. Мне не понравилось, с каким облегчением Лэни ухватилась за предлог закончить разговор. Мне пора. Береги себя, РДЖ, если это твоё настоящее имя. Она развернулась и торопливо пошла прочь. бы шумно наступая в своих теннисках. Даже в жутких бежевых брюках её задница выглядела фантастически, но заглядываться на неё, похоже, было поздно. Я сорвал бейсболку и пригладил волосы, тихо выругавшись. Но кто мог предположить, что судьба сведёт нас именно в Чикаго? Я и в мыслях не имел, что Лэни окажется в моём, можно сказать, родном городе. Ну ладно, теперь я хоть знаю, где она работает, и у меня есть её телефон. Осталось убедить её выслушать меня. Я вернулся к остальным гостям, снялся вместе с ребятами на общую фотографию и некоторое время наблюдал, как 15 детей, от младенцев до 6-летних, переворачивают комнату вверх дном быстрее, чем компания подгулявших студентов. Подошел Алекс и остановился рядом, потягивая что-то из красного стаканчика. Все путем? Я кивнул, хотя внутри все кипело. Взлетев от радости на седьмое небо, я теперь стоял растерянный, разочарованный и злой. Я хотел лишь одного усадить Лэни напротив и выговориться на чистоту. И ещё мне не давала покоя её проклятая записка, от чего листка не оказалось в спальне, когда я приезжал на Аляску этим летом. Я полюбил Лэни, не сомневался, что мои чувства взаимны. Она стала центром моего мира, зенницей моего ока, и вдруг бесследно пропала. Врёшь ты всё рук, выкладывай, что у тебя с экскурсоводшей. Слэни, её зовут Лэни. У нас был Роман. Раньше я темнил, потому что объяснения причиняли боль. Я никому не рассказывал, как и что у нас было с Лэйни. Она не похожа на твоих бывших. Я кивнул. Алекс огляделся и вынул из кармана фляжку. По-моему, тебе не помешает глотнуть. Я вопросительно приподнял бровь. Алекс показал на шумных вопящих детей и наших одноклубников с жёнами. Ты пришёл как капитан команды, а не потому, что тебе нечего делать в субботу. Заодно это тебе надо поставить выпить, а тут ещё экскурсоводша. Глядишь, язык развяжется. Нельзя вечно держать всё в себе, друг. Два последних года у тебя выдались не самыми лёгкими. Возразить было нечего, и я протянул свой стакан с потеплевшей содовой. Ничего, машину заберу утром. Судя по тому, как развиваются события, сегодня вечером я буду пить и много. Так что у тебя с ней. Я залпом махнул полстакана. Мы познакомились прошлым летом на Кадике. Алекс закашлялся, чуть не подавившись. Это и есть та девушка с Аляски? Ты же вроде говорил, она живёт в Вашингтоне. Каким ветром её в Чикаго занесло? Только не говори, что и это тебе проходу не даёт. В прошлом году, прежде чем я сменил Алекса на посту капитана команды, мы с ним здорово сдружились. Он сразу взял меня под крыло, наставлял и натаскивал. А я тогда и не понимал, что он готовит себе преемника. «Да, это та самая девушка с Аляски. Она действительно из Вашингтона. В Чикаго ей предложили работу, и она согласилась. Она точно за мной не следит и не ездит. Откуда ты знаешь? Тебя не так сложно вычислить. Она не особо продвинутая в технологиях». Я потер лицо рукой. «К тому же я от нее скрыл, что я игрок НХЛ». «Не до разговоров было, что ли?» — уточнил Алекс. «Не в этом дело. Секса хватало, но у нас не на сексе все строилось, понимаешь?» А как вышло, что о профессиональном хоккее ни разу не всплыло в разговоре? Я типа соврал насчёт того, где живу и работаю, буркнул я и поспешно допил, что оставалось. Я бы не отказался добавить или хоть прикончить то, что плескалось у Алекса во флашке. На кой? Лэни меня не узнала, она о хоккее вообще не интересуется. Что такое дуры-поклонницы, тебе объяснять не надо. У них одна цель побольше звёзд переимить. Раз она не поклонится, зачем ты соврал? Не понял, Алекс. Я вздохнул. Объясняться было нелегко. Хотел несколько дней побыть обычным человеком. Между нами винтилась Вайлет, выхватила у Алекса стаканчик, понюхала и приподняла бровь. Серьёзно? Смотри, нарвёшься ты у меня. Твои родители грозятся остаться ночевать в доме у бассейна и взять к себе Робби. А ты знаешь, какая я ненасытная на втором триместре. Алекс широко ухмыльнулся, нагнулся и прошептал что-то на ухо жене. Вайлетт тут же отдала ему стакан и обратилась ко мне. «Ты поедешь к нам выпить, когда закончится этот чумовой балаган?» Она показала на длинный стол, где дети запихивали в рты огромные куски рта. Я потер затылок. Посмотрим. «Рук пытается замутить с экскурсоводшей», — пояснил Алекс. Вайлетт, понимающий, улыбнулась. «С той бедняжкой, которая старалась прикрыть дельфине член?» «С ней самой», — отозвался Алекс. Вайлетт слегка ущипнула меня за руку. «Теперь я тебя еще больше зауважала. Оказывается, тебе нравятся заучки?» «Лейни не заучка», — отрезал я. Вайлетт только поглядела на меня. «Ну хорошо, ходячая энциклопедия морской фауны. Цыплет статистика, как заправский битник. Я сама заучка и своих вижу издалека, а местные звери на такую фигуру безликий беш напялить. Ты ее тоже к нам пригласи?» Когда парень знакомит девушку с друзьями, это сразу сокращает дорожку к ней в трусы. Не знаю, стоит ли её к вам вести. А почему нет? Рук, ты когда развлекался в последний раз? Вайлет не в первый раз наседала на меня из-за моей запущенной личной жизни. Месяца 4 назад они с Поп перешили свисти меня с одной массажисткой, которая мне когда-то нравилась, но голова у меня была занята другим. Я решил не множить неловкие ситуации без необходимости и не портить дружбу. Ходячая энциклопедия та самая девушка с Аляски, вставил Алекс, передавая мне фляжку за спину жены. Что? Это и есть аляскинское знакомство? Супер! Ваилет буквально заскокала от восторга, который, впрочем, быстро сменился гримасой, и Вайс схватилась за одну из своих огромных грудей. Я отвёл глаза, потому что миниатюрная Ваилет обладает завидным бюстом. Сегодняшнее декольтированное блузень открывало 2/3 её богатства. а прыжки и хватания за груди еще больше привлекали внимание. Мне не хотелось, чтобы Алекс заметил, куда я поглядываю. Только ситуация, по-моему, не супер. Да ты что, это же судьба. Вайлетт схватила Алекса за рубашку и откинула голову, чтобы поглядеть ему в лицо. Совсем как когда ты выпустил своего внутреннего ботаника, брякнув, что я на игре читала филдинга. Ух, как я скакала на тебе в ту ночь. Алекс смотрел на жену, улыбаясь краями губ. И такая, блин, любовь была в этом взгляде, словно в воздухе задрожала невидимая радуга. А может, Алекс глядел в декальте супруги, чёрт его знает. Это был лучший секс в моей жизни, Валь. Я уже хотел осведомиться, не оставить ли их вдвоём, когда Валид повернула голову ко мне. Иди и поговори с ней. Всё не так просто. Почему? В чём ты видишь сложности? А он ей наврал о своём занятии, наябедничал Алекс. Брови Валид сошлись на переносице. Зачем? Я пожал плечами. Потому что я идёт. Она не знала, кто я, и мне дико захотелось побыть обычным человеком, если ты понимаешь, о чём я. И кем ты назвался? Да козьим фермером. Я бы им и стал, если бы меня не взяли в профессиональный хоккей. Валит нахмурилась сильнее. Какая-то очень специфическая ложь. Мои родители разводили альпака. Вайс морщила нос. А почему я об этом впервые слышу? Ну, наверное, потому что я об этом никогда не рассказывал. Короче, ты ей наврал про свою профессию. Ну и ладно, или это не всё. Я вытер ладонью рот и признался: "Я не назвал своего имени". Чего? Имя-то зачем скрыл? Я же говорю, она меня не узнала, причём я не назвался вымышленным именем, а представился домашним прозвищем. Валет Замаргала. Руки, что ли? Руки. Полицейский, коп. Да нет, Эр Джейм. Так меня отец называл. А теперь, братья и сёстры, строго говоря, это даже не ложь. Просто Рук имя довольно редкое, и, блин, я в зверски напортачил, и теперь она меня погуглит и прочтёт про все эти скандалы с поклонницами. То есть ты всё это наплёл, чтобы скрыть, как хоккейные шлюшки пользовали твоё личное дилдо? Да причём тут? Говорю же, я просто хотел отдохнуть и побыть обычным человеком. Теперь Лэй не знает моё имя и профессию. И даже если после гугловских поисков ей удастся уломать на разговор, она всё равно не захочет иметь со мной ничего общего. И косяк этот целиком мой. Я тянул с признанием в смутной надежде, что если Лей не влюбится в меня так же сильно, как я полюбил её, правда уже ничего не изменит. Это малость осложняет дело, ведь ты на ней всерьёз зациклился. Зато у меня есть её телефон. Это же хорошо. И если она ответит на твои звонки туда, отозвался Алекс. «А что будет, когда он узнает о моих прошлых отношениях?» «Ты хочешь сказать о твоей неразборчивости в связях?» Поддела меня Вайлетт, а не и самый Вай. Вайлетт положила руку мне на плечо и серьезно сказала, «Если вам суждено быть вместе, она это переживет. Конечно, если ты не наградила ее чем-нибудь венерическим».